«А кто поведет машину?» «Да любой дурак», сказал Плешивый. «Самое трудное пересечь границу, но ведь эта трудность кажется устранима». Старцев с трудом перевел дух и огляделся, словно впервые увидел прожектора, машины с зажженными фарами, вооруженных людей. Он начисто позабыл о своем припрятанном козыре, осознав, что его и Плешивого Гуннера поставил на грань катастрофы «Один единственный человек». «Слушай», – сказал он, – «а зачем ему это было надо?» «Ну, например, ради денег», – пожал плечами Плешивый. «Сколько он снял с тебя за свои услуги?» «Молчишь?» «Вот и я промолчу. Но позволю себе предположить, что общая сумма составила тысяч пятнадцать-двадцать». «Да, похоже на то» медленно согласился старцев. А ведь мы чуть было не это того, а? Ничего, Серёжа, рассмеялся плешивый Гуннар. Как это у вас говорят: "Сколь верёвочки не вится, всё одно конец будет", закончил за него старцев. Он испытывал облегчение, словно только что свалил с плеч набитый булыжниками рюкзак. «Но, блин, дела". «Да, серёжа, сказал Гуннер, – «да. Надо поскорее покончить с этим делом и обо всем забыть. Нам ведь с тобой еще работать и работать». И он дружески похлопал коллегу по плечу. И тогда припрятанный старцевым козырь выпал у него из рукава. Воробей совершенно измаялся, сидя в развилке, образовавшейся в том месте, где от шершавого ствола старого Неизвестно, когда и как затесавшегося в гущу придорожного березняка дуба отходил мощный сук. Он ерзал и вертился так и этак пристраивая свой тощий зад. Но бугристое дерево не становилось от этого ни более гладким, ни тем более мягким. Комары жрали с таким остервенением, будто кроме него в радиусе ста километров не было ни единой живой души. И вдобавок ко всему стало холодно. «Ой-ой-ой, что-то стало холодать», – вслух сказал воробей. Он мог свободно разговаривать и даже петь. До площадки, на которой собрался народ, было метров сто. Там курили, шаркали ногами и переговаривались. И чтобы быть услышанным, воробью пришлось бы орать во всю глотку. А орать он не собирался. Но вот конец начатой им крылатой фразы так и вертелся в голове. Воробей понимал, что пить ему больше не стоит. Тем более, что старик обещал отвернуть ему голову, если он опять нажрется и пропустит нужный момент. «Нужный момент!» Веско повторил воробей, воздев кверху указательный палец и опасно покачнувшись на своем насесте. «Не пропустить!» Нужный момент должен был наступить тогда, когда старик подаст знак «Может так случиться», – говорил ему старик пару часов назад, – «что знак подать я не успею. К примеру, они нападут раньше. Тут уж кумек сам. Да смотри, не промахнись!» Смерть свата, вкупе с выданной стариком премией, с головой погрузила воробья в пучину запоя. Но едва прослышав о предстоящем деле, он самолично вызвался занять тот пост, на котором находился в данный момент. Более того, идею засады на дереве подал старику именно он. «Как финская кукушка!» – горячась кричал он. «Ку-ку и в домке!» Он почему-то забрал себе в голову, что отомстить латышам за безвременную кончину свата – его священный долг. И вот воробей занял пост, вооружившись охотничьим ружьем «белка». Ружьецо это, как явствовало из его названия, было предназначено для охоты на мелкого пушного зверя, которого, как известно, следует по возможности бить в глаз, и уж никак не дробью. Поэтому поверх нижнего ствола, заряжавшегося обычными патронами 12 калибра, был положен второй, нарезной, стрелявший патронами от мелкашки. Этот гибрид был оснащен оптическим прицелом, в который воробей периодически заглядывал, поочередно беря на мушку толпившихся внизу людей. Воробью было холодно и скучно. «Задубею ведь!» – пожаловался он, взвеневший от комаров пространство, и яростно шлепнул себя по щеке, убивая кровососа. «Ведь тогда на курок нажать не смогу!» Уговорив подобным образом не столько безучастную природу, сколько себя, Воробей решительно сунул ружье под мышку и извлек из-за пазухи аппетитно булькнувшую алюминиевую армейскую флягу в полотняном чехле. Трясущимися руками отвинтил колпачок и жадно припал к холодному горлышку. Первач пылающим водопадом хлынул по пищеводу, вмиг согрев замерзшее тело и вспыхнув мозгу радужным фейерверком.